Николай Васильевич Гоголь Сорочинская ярмарка Часть первая Мне нудно в хате жить Ой, везишь меня из дому Где богатско грому, грому Где гопцуют все девки Где гуляют парубки Из старинной легенды Как упоителен Как роскошен летний день в Малороссии, Как томительно жаркие те часы, Когда полдень блещет в тишине и зноя, И голубой неизмеримый океан, Сладостным куполом надвигающийся над землею, Кажется, заснул, Весь потонувший в неге, Обнимая и сжимая прекрасную В воздушных объятиях своих. На нем нет ни облака, В поле ни речи. Все как будто умерло, Вверху только, В небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные нити летят по воздушным ступням на влюбленную землю, да и изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят под облачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень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 Небо, его чистое зеркало, Река в зеленых, гордо поднятых храмах, Как полно сладострасти и неги малороссийское лето. Такой роскошью блистал один из дней Жаркого августа 1800. Восемьсот! Да, лет тридцать будет тому назад, Когда дорога, верст за десять До местечка Сорочинец, Кипела народом, поспевающим Со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемой вереницу и чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою, местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макита хвастливо выкатывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей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 Выучившаяся держать его в руках так же ловко, Как он возжи своей старой кобылы, тащившейся за долгое служение, Теперь на продажу. Неугомонная супруга. Но мы и позабыли, Что она и тут же сидела на высоте ваза, В нарядной шерстяной зеленой кофте, По которой, будто по горностаевому меху, Нашиты были хвостики, Красного только цвета, В богатой плахте, Пестревшей, как шахматная доска, И в ситцевом цветном очепке придававшим какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселое личико дочки. Глазам наших путешественников начал уже открываться псел. Издали уже веяло прохладою, которая оказалась ощутимее после томительного, разрушающего жара. Сквозь темные и светло-зеленые листья, небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудры дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно Заключает в себе ее полные гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраборную шею осененную темную, упавшую с русой головы волною, когда с презрением кидает она украшения, чтобы заменить их другими, и капризом ее конца нет. Она почти каждый год переменялась в свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и отдавая шумом окрестность.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 которым исправно занималась во все продолжение пути. Как вдруг слова «Ай, да девчина!» поразили ее слух. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый по щеголевать и прочих, в белой свитке и в белой шапке решетиловских смушек. Подпершись бока, молодецкий поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего до исполненного приятности лица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 как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий. И язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова. Столетний, подхватила пожилая красавица. Нечестивец, пойди умойся наперед. Сорванец негодный, я не видела твоей матери, но знаю, что дрянь, и отец дрянь, и тетка дрянь, столетний, что у нее молоко еще на губах. Тут пост начал спускаться с мосту. И последних слов уже невозможно было расслушать. Но Парубок не хотел, кажется, кончить этим. Не думав долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать. Весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повец удвоился с новой силой. Дородная щеголиха вскипела гневом, но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу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 заставив наших путешественников поговорить о ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.